Он помахал рукой своим товарищам «Вперед! Пора наверх!» Подбадривая себя криками и лаем, выдры двинулись вверх по склону, а плот и члены кворума последовали за ними на почтительном расстоянии. В конце концов, они были руководителями, а не бойцами. Фаломезер обыскивал неразрушенную часть большого зала на предмет оставшихся в живых фашистов. А когда в дверь заглядывал какой-нибудь испуганный стражник, его встречал устрашающий язык пламени. Дракон вдохновенно запел «Интернационал», перевирая и музыку, и слова, но Джон Том не поправлял его. Чешуйчатый марксист был слишком увлечен, превращая в пепел свору наемников капитала». Нужно как можно скорее найти Маркуса, пока тот не пришел в себя, а Фаломейзер займется гвардией. Джон Том посмотрел на бывшего премьер-министра Трендови. Вы можете показать мне дорогу в его башню? Престарелый ящер Панголин с достоинством кивнул, конечно, друг мой, и повел его через единственную уцелевшую дверь. Время от времени на пути им попадались гвардейцы Маркуса, но выдер Было невозможно испугать ничем, хотя они уступали своим противникам и в росте, и в вооружении. Стражники разбегались, не оказывая сопротивления. Очевидно, слух о том, что пленники вырвались на свободу, уже облетел весь каварумат. И солдаты боялись даже попасть им на глаза. Им страшно было встретить эту орду фанатиков, возглавляемую огнедышащим, хотя и очень болтливым драконом. «Нам сюда». — сказал Трендови, сворачивая влево. Они вышли наружу, туда, где совсем недавно Джон Тома под конвоем вели в святилище самого Маркуса Неотвратимого. «Его хитрость обернулась против него самого», — проговорила плот, когда они, наконец, немного замедлили движение. Члены кворума едва не падали от усталости, но Саламандр был полон сил, глаза его поблескивали, — Башня неприступна с трех сторон, но и выйти из нее можно только здесь. — Я иду к нему, — сказал Джон Том. — Остальные пусть подождут снаружи. — Именно это я как раз и хотел предложить, — вставил матч. Они бросились вперед, вооруженные львы, сторожившие вход к Маркусу, когда Джон Тома привели сюда в первый раз, куда-то пропали. Наступил момент последнего и решительного противостояния. Но молодой чаропевец не знал, что делать. Конечно, своим друзьям он об этом не мог сказать. «Наступай! Не давай противнику опомниться!» Так его учили, вот ну, так он и будет действовать. Этот совет ему дали в зале суда, а не на занятиях по военной подготовке. Но Джон Том решил то, что хорошо в зале суда пригодится и на поле брани. Каждая дверь, соединявшая внутренний покой, открывалась перед ними легко и без усилий, но, наконец, они оказались перед огромной темной преградой, которая не только не подалась, подобно дверям, но наклонилась вперед и зарычала. Свет факела тускло отражался в кожаных доспехах, Перед друзьями возвышался пруг, державший в лапе огромную палицу. «Стоять!» — угрожающе заревел медведь-телохранитель. Фрэнджел сделал попытку прошмыгнуть мимо, но палица стремительно ударила как раз по тому месту, где только что с полсекунды назад стоял выдор и раздробила пустой камень. Только совершенно неподражаемая прыткость Фрэнджела спасла его от неминуемой гибели. Тот, кто не обладал реакцией выдры, был бы размозжен тут же. Это послужило сигналом. Уворачиваясь от смертоносных ударов пруга, они носились вокруг, тыкая его саблями, нанося удары копьями, не забывая криками подбадривать друг друга. «Кали его! Руби его котелок! Замочи его!» И вдруг из-за спины Джон Тома в стране от общей свалки раздался одинокий голос «Давай, сноси его с ног, я ему горло перерву!» Певец повернулся и похлопал Маджу по плечу. «С ног, говоришь, снести? Горло перервешь?» — спросил он, еле сдерживая ярость. Мадж спрятал лапы за спину и попытался улыбнуться. «А я вроде тылы прикрываю, чтобы со спины не напали. А что?» «Задницу ты свою прикрываешь!» «Ну, так ведь я это самое и говорю». Джон Том довольно часто мирился с бессовестной трусостью своего приятеля, но на этот раз он не выдержал. Ведь рядом бесстрашно сражались, пролагая ему путь вперед, такие крошки, как Сесвейс и Сплитч. Он просто обезумел от гнева. «Ты подлый, вонючий, бездарный трус!» Он схватил маджа за загривок и хвост, задние лапы выдра крутились в воздухе, он пытался вырваться изо всех сил. — Потише, приятель, потише, пусти меня сейчас же! — Нет, нечего прятаться, сражайся вместе со своими братьями, черт бы тебя побрал! И Джон Том швырнул выдра вперед, не рассчитывая сил. Он был вне себя и не думал о последствиях. Сделав в воздухе кульбит, матч к своему ужасу приземлился прямо на голову пругу. От удара шлем на голове медведя съехал вперед и упал на глаза, на время слепив его. Заметив это, Куорли наклонила голову и бросилась вперед, чтобы нанести медведю страшный удар прямо между столообразных ног, но немного промахнулась». Прук только хрипло-крякнул, нагнулся и попытался поймать Маджа, который поспешно сползал с него по спине. При этом медведь выронил из лап палицу. Мемо «Кноркл» и «Вап» тут же побросали свое оружие и подхватили упавшую дубину. Нацелив ее толстым концом в противника, они пошли на таран, так работая ногами, что только пыль полетела — Палец со страшным стуком врезалось в шлем, с которого только что скатился матч. Отдача от этого удара разбросала выдр в разные стороны. Пруг издал странный утробный звук и повалился, как подрубленное дерево. Его тело упало на пол с тяжелым стуком. брррм. Джон Том и остальные кинулись мимо него, В то время как те, кто нанес медведю решающий удар, с трудом поднимались на ноги. Впереди возвышалась последняя дверь. Неужели они опоздали? Неужели не сумели опередить мага? Или Маркус неотвратимо и ждет внутри, чтобы уничтожить противников каким-нибудь колдовством, принесенным в этот мир из другого? Джон Том подергал ручку. Странно, но дверь была. Не заперта. Выдры сгрудились вокруг. В дальнем конце зала на троне восседал Маркус, неотвратимый, урожденный Меркл Крацнейер. Внешность его несколько изменилась. Галстук бабочка сидел как следует, белая рубашка сверкала белизной. Казалось, явление непрошенных гостей его нисколько не встревожило. — Слышал, слышал, что вы натворили, детки! — — Не думал, что вы сумеете добраться сюда. — Ну, поздравляю. Он заглянул Джон Тому через плечо, ища своего верного телохранителя. — Он почивает, — усмехнулся Джон Том, оскалив зубы. — Об этом позаботились мои друзья. — Доберусь я до лысого гада, — завопила Дрорч. Джон Тому пришлось ее придержать. Но это было бы слишком просто. Боюсь, что просто здесь не получится. — Нет, не получится, мальчик, — тихо ответил Маркус и встал. Там, на возвышении, в свете факелов, он совсем не напоминал дешевого иллюзиониста из Варьете, из города Перл-Эмбой. Вокруг него распространялось как бы черное свечение, ощутимая злая аура. Она каскадом опускалась на выдор сбившихся у дверей, и некоторые из них невольно отступили на шаг.